Дорошенко вполне оценил расторопность и пытливость характера летописца Величика, молодого казака. Правда, занимал он в окружении гетмана весьма своеобразное положение. Ему доверяли, его ценили, к нему относились с уважением, но официального звания не давали и держали на некоторой дистанции. Иван принимал участие в военных экспедициях Дорошенко. Летом 1672 года возглавлял гарнизон захваченного казаками Крехова в окрестностях Львова. Поляки со злобой писали, что в Крехове Мазепа отдал католический монастырь в рагу святого креста на разграбление. В основном же занимался он дипломатической деятельностью. Биографы Мазепы, даже Аглоблин Эварницкий и другие, показали, что Мазепа только однажды или дважды ездил с поручениями гетмана в Турцию. На самом деле можно говорить, что Мазепа становится основным связным Дорошенко в его переговорах со своими татаро-турецкими союзниками. Первые упоминания о его поездках относятся к весне 1673 года. Русские поймали Дорошенковского Исаула, который на пытке сообщил, что гетман отправил в Крым казака, прозвище ему Мазепа, за Ордой, и что тот уже прислал гонца с известием, что хан выступает из Крыма со всей крымской и ногайской ордой. В сентябре того же 1673 года Мазепу встречают в Рашкеве на границе с Молдавией. Вместе с толмачом он ехал из турецкой земли от султана, куда его отправил Дорошенко. Самое любопытное, что в обоих случаях Мазепу, возглавлявшего посольство, именуют просто казаком. Повторюсь, что реальная его роль при гетманском дворе была несравненно выше. Весной 1674 года в Переславле начинается всеобщая рада для избрания гетмана единой Украины обоих берегов. Это было историческое событие. Ожидалось, что правобережные казаки тоже примут участие в выборах. Ханенко, порвав с поляками, сложил на раде клейноды. Дорошенко всё же не поехал и послал своим представителем на Раду Ивана Мазепу с заявлением о принятии подданство Москве. Трудно сказать, как Мазепа представился на Раде. В царской грамоте к Дорошенко говорилось: "Прислал к нам в Переясловль генерального своего писаря Ивана Мазепу". На это Дорошенко возражал: «Послали ес мы, хотя не генерального писаря, однако нам верного приятеля, господина Мазепу». Весьма примечательная формулировка. «Верный приятель, но господин». «Доверительно, уважительно, но подчеркнуто не генерального писаря, первый после Гетмана пост в Гетманщине». 27 марта 1674 года в Переславле представители 10 полков Украины избрали единым гетманом Ивана Самойловича. Была принесена присяга на верность царю и заключены очередные пункты соглашения с Москвой. Но по возвращении Мазепа Дорошенко изменил своё решение о подданстве царю и сохранил союз с Турцией. Как утверждал впоследствии Мазепа, правобережного гетмана подбил на это кошевой атаман Иван Сирко. Впрочем, вполне возможно, Иван в данном случае выгораживал Дорошенко и мстил запорожцу. Основания у него для этого, как мы увидим ниже, имелись.